Глава 3. Бонни пристально на нее посмотрела. Ничего не помню про мост. По-моему, никакого моста там не было. Но ведь ты сама об этом сказала в самом конце. Я думала, ты все помнишь. Тут Елена ненадолго умолкла. Значит, последней фразы ты не помнишь. Ровным тоном закончила она. Я помню, что оказалась в одиночестве. Там было холодно и темно. и Я ощущала страшную слабость. «Не знаю, но мне что-то такое было необходимо, что-то такое, и я почти хотела умереть. А потом ты меня разбудила». Елена и Мередит переглянулись. «Но после этого ты еще кое-что сказала», — напомнила Елена. «Ты сказала не приближаться к мосту». «Она сказала тебе не приближаться к мосту», — уточнила Мередит. «Тебе, Елена, в особенности. Она сказала, что там тебя ждет смерть». «Мне наплевать, что меня там ждет», — решительно заявила Елена. «Там Стефан, и именно туда и отправлюсь». «Мы все туда отправимся», — поддержал ее Мередит. Елена заколебалась. «Я не могу вас об этом просить», — медленно проговорила она. «Там может таиться такая страшная опасность, о которой вы даже не подозреваете. Лучше я пойду одна». «Ты шутишь?» — спросила Бонни, отважно выставляя вперед подбородок. «Да мы просто обожаем опасность! Я хочу лежать в гробу молодой и прекрасной, разве ты не помнишь?» «Брось, Бонни!» — быстро отозвалась Елена. «Ты же сама сказала, что это уже не игра!» «Для Стефана игры тоже закончились!» — напомнила Мередит. «Сидя здесь в спальне, мы его не спасем!» Елена направилась к шкафу, на ходу сбрасывая себя кимоно. «Нам лучше собрать побольше теплой одежды!» — сказала она. Когда три подруги оделись по погоде, Елена повернулась к двери, но тут же остановилась. «Роберт», — вспомнила она, — «нам никак не пробраться мимо него к входной двери, даже если он спит». Все трое одновременно повернулись к окну. «Отлично», — подытожила б о н и Спускаясь по и в е Елена обратила внимание, что снегопад прекратился, но пронизывающий ветер заставил ее вспомнить слова Дэймона. «Зима, суровое время года». подумала Елена и с о д р о ж а л а Нигде в доме свет уже не горел, даже в гостиной. Должно быть, Роберт заснул. И тем не менее, прокрадываясь по темными окнами, Елена затаила дыхание. Машина Мередит стояла неподалеку на улице. В последнюю секунду Елена открыла дверь в гараж, решив захватить с собой веревку. Течение утопшего ручья сильное и стремительное, и пересекать его вброд очень опасно. Всю дорогу к окраине городка Елену не отпускала тревога. Когда они проезжали опушку леса, Елена припомнила, как листва на кладбище бешено порхала вокруг нее, особенно дубовая листва. «Скажи, Бонни, а дубовые листья имеют какое-то особое значение? Про дубовую листву бабушка ничего тебе не рассказывала?» «Дубы были священы для друидов. Все деревья священы, но дуб особенно». Друиды думали, что духи деревьев дают им силу. Елена задумалась и замолчала. Когда они доехали до моста и выбрались из машины, она настороженно посмотрела на дубы по правую сторону от дороги. Однако ночь была ясной, и ветер почти не шевелил сухую коричневую листву. «Смотрите, не появится ли здесь ворона?» — предупредила Елена подруг. «Ворона?» — резко спросил а Мередит. «Вроде той, что была во дворе у б о н и когда умер е н з ы Да-да, в тот вечер, когда был убит Янзы. С бешено бьющимся сердцем Елена приблизилась к темным водам утопшего ручья. Несмотря на название, эта стремительная речушка с глинистыми берегами не была похожа на ручей. Над утопшим ручьем высился плетеный мост. Деревянная конструкция, возведенная почти столетия тому назад, когда-то мост был достаточно крепок, чтобы выдерживать конные повозки. Теперь же превратился в пешеходную переправу. которой почти никто не пользовался, потому что она лежала в стороне от людных дорог. «Какое пустынное, одинокое и враждебное место!» — подумала Елена. Кругом на земле уже лежал тонкий снежный покров. Несмотря на свои отважные заявления, Бонни старалась держаться позади. «Помните, как мы последний раз бежали по этому мосту?» — спросила она. «Помню», — мысленно ответила Елена. «Даже слишком хорошо». Когда они в тот день пересекали ручей по Плетеному мосту, за ними что-то гналось, что-то такое. С кладбища. Или кто-то такой, подумала Елена. Пока что мы не будем переходить мост, сказала она вслух. Сначала мы заглянем под него с этой стороны. Там, где нашли старика с разодранным горлом, сомнением спросила Мередит, но последовала за подругой. Фары машины освещали лишь небольшой участок берега рядом с мостом. Выходя из узкого клинышка света, Елена ощутила болезненный трепет предчувствия. «Твоя смерть поджидает тебя там», — сказал голос. Так здесь притаила смерть. Елена поскользнулась на грязных влажных камнях. Теперь она слышала только шум воды и глухое эхо от моста. Хотя Елена отчаянно напрягала глаза, разглядеть удавалось только сырой берег реки и деревянные опоры моста. «Стефан!» — прошептала Елена. И почти обрадовалась, когда шум воды заглушил ее голос. Она чувствовала себя как человек, который окликает кого-нибудь в пустом доме и одновременно боится, что ему и впрямь ответят. «Все как-то не так», — сказала у нее за спиной Бонни. «Что ты имеешь в виду?» Бонни озиралась, слегка качая головой и сосредоточенно прислушиваясь. «Просто все здесь как-то не так. Когда я п о д к л ю ч у с ь к Стефану, я... Но начать с того, что никакую реку, я тогда так ясно не слышала. Я вообще ничего не слышала, только мертвую тишину. В сердце Елены ж а л о а л о с ь от отчаяния. Отчасти она понимала, что б о н и права, что Стефана нет в этом диком и одиноком месте. Но, с другой стороны, она была слишком напугана, чтобы прислушаться к подруге. — Мы должны точно убедиться, — настояла Елена. И опять, ч у в с т в у тяжесть в груди, на ощупь и двинулась дальше во тьму. В конце концов, ей пришлось признать, что там нет никаких признаков ч е г о т о недавнего присутствия, и над поверхностью темной воды ничего не было видно. Елена вытерла холодные руки от джинсы. «Мы можем проверить другую сторону моста», — предложила Мередит, и Елена механически кивнула. Однако ей даже не потребовалось заглядывать в глаза Бонни, чтобы понять, что они там найдут. Это определенно было не то место. «Давайте лучше отсюда выбираться», — сказала Елена, — продираясь сквозь густые заросли к л и н ы ш к у света на дороге. Однако не успели подруги выбраться из-под моста, как Елена вдруг застыла на месте. «Господи!» — охнула б о н и «Назад!» — прошипела Мередит. «Давайте обратно под мост!» На фоне белых фар виднелся чей-то черный силуэт. Елена, чье сердце отчаянно заколотилось, сумела лишь различить, что фигура мужская, лица во тьме видно не было. но у елены возникло ужасное предчувствие мужчина двигался к ним снова нырнув под мост елена съежилась на грязном речном берегу как можно плотнее п р и ж и м а я с ь к земле. она ясно чувствовала как бони трясется у нее за спиной, а холодные пальцы мерит впиваются и в руку отсюда им ничего не было видно, поэтому они вздрогнули от неожиданности когда по мосту застучали тяжелые шаги. едва дыша подруги прижимались друг другу, устремив взор вверх. Шаги гулко стучали по деревянному настилу и, казалось, двигались к противоположному берегу. «Пожалуйста, пусть он уходит!» лихорадочно подумала Елена. «А, пожалуйста!» Она крепко прикусила губу. А затем Бонни негромко всхлипнула, и ее ледяные пальцы вцепились в руку Елены. Шаги возвращались. «Мне следует выйти на мост!» подумала Елена. «Ему нужна я, а не Бонни!» и Мередит. Он сам так сказал. «Мне следует выйти туда и встретиться с ним лицом к лицу». Тогда, может, с т а т ь с я он отпустит Бонни и Мередит. Однако жгучая ярость, которая так поддержала ее утром, теперь куда-то улетучилась. Даже собрав все остатки воли, Елена была не способна отпустить руку Бонни, оторваться от подруги. Теперь шаги звучали над их головами. Затем все затихло. И вдруг что-то скользнуло по берегу. «Нет!» подумала Елена, ощущая, как страх пронизывает все ее тело. Бонни застонала и прижалась головой к плечу Елены, а Елена в бессильном ужасе смотрела, как чьи-то ноги п о я в л я е т с я из темноты. «Нет», — думала она, — «нет». «Что в этом делаете?» В первые несколько секунд разум Елены наотрез отказался воспринимать происходящее. Напряжение достигло высшей точки, и она чуть не вскрикнула, когда м э т сделал еще один шаг вниз по берегу. «Елена, что вы там делаете?» Бонни резко вскинула голову. В судорожном выдохе Мередит послышалось невероятное облегчение, а Елена почувствовала, как подгибаются ее ноги. «Господи, Мэтт!» о л ь к о и сумела выдохнуть она. Бонни сориентировалась быстрее. «А сам-то ты, черт побери, что ты здесь делаешь?» Срывающимся голосом осведомилась она. «Пытаешься нам коллективный сердечный приступ устроить? Какого дьявола ты среди ночи здесь околачиваешься?» м э т по привычке сунул руку в карман, позвякивая мелочью. Пока три подруги вылезали из-под моста, он внимательно смотрел в сторону речки. «Я просто следовал за вами». «Что? Что ты делал?» – переспросила Елена. м э т неохотно развернулся к ней лицом. «Я следовал за вами», – повторил он, разводя руками. «Я подумал, что ты найдешь какой-нибудь способ обвести тетю д ж у д и вокруг пальца и выскользнуть на улицу». Тогда я сел в машину на другой стороне улицы и стал наблюдать за твоим домом. Довольно скоро вы трое выбрались из окна. Тогда я просто сюда за вами и последовал». Елена не знала, что и сказать. С одной стороны, она не на шутку разозлилась. И к тому же, скорее всего, Мэтт а к поступил, желая сдержать обещание, данное Стефану. С другой стороны, Елена подумала о том, как он сидел в своем дряхлом фордике и промерзал до костей, даже не поужинав, и испытала трогательное чувство. Ей не хотелось на него злиться. м э т снова смотрел на речку. Подступив к нему поближе, Елена негромко заговорила. «Прости меня, м э т сказала она, «за то, как я вела себя в доме, и еще, и еще за...» Елена пыталась найти нужные слова, но сдалась. «За все», безнадежно подумала она. «Ну, тогда я попрошу прощения за то, что напугала вас». Мэтт развернулся к ней, как бы подводя итог. «А теперь не могла бы ты мне сказать, какого черта вы все тут делаете?» б о н и подумала, что Сефан может быть под мостом. м б о н и ничего такого не подумала», — уточнила рыжеволосая девочка. «Как раз наоборот. б о н и только что сказала, что это совсем не то место. Нам следует искать место потише, удаленное от шума, что-то закрытое со всех сторон. Мне показалось, что меня там, ну, словно что-то окружает». Не слишком удачно, объяснила она. Мэтт а к настороженно на нее посмотрел, будто б о н и вот-вот собиралась его укусить. «Да, да, конечно, окружает», — снисходительно кивнул он. «Вокруг меня там были камни, но совсем не такие, как здесь в речке», — добавила б о н и «Да, да, конечно, не такие». Тут м э т искосо взглянул на Мередит, которая наконец над ним жалилась. «У б о н и было видение», — пояснила она. м э т отшатнулся на пару шагов, и в свете фар Елена сумела разглядеть его профиль. Судя по выражению лица, парень явно не знал, что ему делать. То ли просто уйти, то ли связать трех подруг и побыстрее отвезти в ближайшую психиатрическую лечебницу. «Это не шутка», — сказала Елена. «Правда, м э т б о н ь у нас ясновидящая». «Да-да, я знаю, я всегда говорила, что в подобные вещи я не верю, но я ошибалась. Ты просто себе не представляешь, насколько ошибалась». Сегодня вечером б о н и в общем, она каким-то образом н а с т р о и л а с ь на Стефана и теперь имеет приблизительное представление, как выглядит то место, где он сейчас находится. Мэтт я ж к о вздохнул. «Да-да, конечно, я понимаю». «Не надо мне отеческой снисходительности. Я не так глупа, м э т И говорю тебе, что здесь все по-настоящему. Бонни была там, где находится Стефан. Она в курсе некоторых деталей, которые мог, мог знать только он». И она видела место, в котором он прямо сейчас пойман в ловушку. «Точно, пойман в ловушку», — подтвердила б о н и «В этом-то все и дело. Это определенное неоткрытое место вроде реки. Но там вода, холодная вода по самому шею. А кругом камни, покрытые густым х о м Вода неподвижная, ледяная. И еще там скверно пахло». «Но что ты там видела?» — спросила Елена. «Ничего. Я все равно что ослепла». «Но откуда-то я знала, что если бы там был хоть малейший намек на свет, я была бы способна видеть, там было темно, как в гробнице». «Как в гробнице?» По спине у Елены побежали мурашки. Она тут же подумала о разрушенной церкви на холме над кладбищем. Там действительно была гробница. И один раз, как ей показалось, она открылась. «Но в гробнице не было бы так влажно», — заметила Мередит. «Да, правда», — согласилась Бонни, — Но тогда я просто не могу понять, где это может быть. На самом деле Стефан находился не совсем в здравом уме. Он был слаб и совсем измучен. И еще он испытывал жажду. Елена открыла было рот, чтобы перебить б о н и Но как раз в этот момент вмешался м э т А знаете, я могу вам сказать, на что это похоже, вставил он. Три девочки разом на него посмотрели. Вообще-то м э т стоял чуть подаль, прислушиваясь к их разговору. Подруги почти забыли про него. «Ну так что?» — спросила Елена. «Ну так вот», — отозвался м э т п о м о е м у это выглядит как колодец». И Елена вздрогнула, воодушевленная н о в о версии. «Бонни, как думаешь?» «Очень может быть», — медленно произнесла Бонни. «Размер и другие признаки...» «Да, да, очень похоже. Но ведь колодец сверху открыт. Я должна была увидеть звезды». — Бывают и закрытые колодцы, — сказал м э т В округе множество старых ферм, на территории которых есть заброшенные колодцы. Некоторые фермеры специально их накрывают, чтобы маленькие детишки туда не сувались. Например, так делают мои дедушка с бабушкой. Елена не могла и дальше сдерживать возбуждение. — Наверняка это колодец. — Да, да, точно. — б о н и вспомни, ведь ты сказал, что там все время было темно. — Да, и к тому же мне п о к а з а л что это место расположено под землей. б о н и тоже разволновалась, но тут Мередит вмешалась с у х и м и прозаичным вопросом. «А как ты думаешь, м э т сколько всего ф е л с ч е р ч колодцев?» «Думаю, несколько десятков», — ответил парень. «Но накрытых не так много. И если вы предполагаете, что кто-то скинул Стефана в один из таких колодцев, то он должен быть в уединенном месте, где люди не смогут его увидеть. Скорее всего, это какое-то заброшенное хозяйство». А его машину полиция нашла на этой дороге», — заметила Елена. «Старая ферма Франчера», — предположил м э т Все четверо переглянулись. Ферма Франчера была разрушена и заброшена так давно, что никто уже не помнил, когда именно. Она располагалась в самой гуще леса, и в этот лес почти с т о л е т и я назад поглотил ее. «Давайте поедем туда», — просто добавил Мэтт. Елена положила руку ему на плечо. «Ты уверен?» Он ненадолго отвернулся. «Я просто не знаю, чему верить», — сказал Мэтт наконец. «Но давайте туда съездим». Они разделились на пары и сели в обе машины. Мэтт с Бонни поехали впереди, а Мередит с Еленой последовали за ними. Мэтт выбрал заброшенную проселочную дорогу, ведущую в лес, но она довольно скоро оборвалась. «Дальше придется идти пешком», — сказал парень. Елена радовалась, что ей пришло в голову захватить с собой веревку. «Если Стефан действительно в колодце, веревка должна им потребоваться». А если он не там? Но пока лучше об этом не задумываться. Не просто было продираться сквозь лес, особенно в темноте. Подлесок был очень густым, и мертвые ветки то и дело цепляли за одежду путников. Вокруг кружили какие-то насекомые, задевая щеки незримыми крылышками. В конце концов они вышли на поляну. Фундамент старого дома еще можно было разглядеть, хотя каменный остров теперь оплетала густая сеть сорняков. Дымовая труба стояла почти неповрежденной, напоминая странный осыпающийся монумент. «Колодец должен быть где-то на заднем дворе», — предположил м э т Вскоре Мередит обнаружила его. Девушка позвала остальных, и они встали вокруг плоского квадратного блока, едва возвышавшегося над землей и накрытого каменной плитой. м э т нагнулся и внимательно смотрел плиту. «Ее недавно двигали», — заметил он. Сердце Елены лихорадочно заколотилось. Она ощущала его биение даже в горле и в кончиках пальцев. «Давайте ее уберем», — произнесла она еле слышно. Каменная плита к а з а л а с ь такой тяжелой, что только едва заметно шевельнулась под напором м э т а Когда же они все четверо налегли изо всех сил, плита сдвинулась по меньшей мере на дюйм. Мэтт вставил сухую ветку в образовавшуюся брешь и стал действовать ею, как рычагом. Затем все четверо снова налегли на плиту. Когда отверстие стало достаточно большим, чтобы просунуть туда голову и плечи, Елена нагнулась, заглядывая в колодец. Надежда еле теплилась. «Стефан!» Последовавшие секунды, пока Елена вгладывалась во тьму, слыша только эхо от падения мелких камешков, было невыносимо мучительными. Наконец, каким бы невероятным это ни казалось, из колодца донесся слабый голос. «Кто здесь? Елена?» «Стефан!» Елена чуть не задохнулась от чувства облегчения. «Да, я здесь, мы здесь, и мы сейчас тебя вытащим. С тобой все хорошо, тебе больно». Она и сама бросилась бы вниз, если бы м э т не придерживал ее сзади за пояс. «Стефан, держись, у нас тут веревка. Скажи мне, что с тобой все хорошо». Последовал еле слышный, почти неопознаваемый звук, но Елена все же поняла, что это было. Голос Стефана оказался слаб, однако вполне различим. «Вообще-то...» «Бывало и лучше», — выдохнул он. «Но я... я жив. А кто там с тобой?» «Это я, м э т сказал м э т отпуская Елену. Затем он тоже нагнулся над черной дырой. Елена, чуть не сходя с ума от радости, все же заметила, что вид у парня был ошарашенный. «А еще тут Бонни м е р е д и т Я сейчас брошу тебе веревку. Конечно, при условии, что Бонни потом при помощи левитации тебя вызволит». По-прежнему, стоя на коленях, Мэтт повернулся лицом к Бонни. Она слегка хлопнула его по макушке. «Не смей с этим шутить. Давай лучше его вытаскивать». «Есть, мэм!» С легкой беспечностью отозвался м э т д е р ж и Стефан. Постарайся обвязаться этой веревкой». «Хорошо», — выдохнул Стефан. Он старался не думать о пальцах, совсем занемевших от холода, и не стал спрашивать, смогут ли они вытащить его из колодца. Другого варианта попросту не существовало. Следующие 15 минут стали для Елены сплошным кошмаром. Потребовались усилия всех четверых, чтобы вытащить Стефана из колодца. Хотя главным вкладом Бонни стало произнесение слов «давайте, давайте», всякий раз, как они останавливались, чтобы передохнуть. Но вот, наконец, руки Стефана уцепились за край черной дыры, и Мэтт схватил его за плечи, нагнувшись вперед. Вскоре Елена уже бережно обнимала лежащего на земле Стефана. О скверном положении дел свидетельствовали неестественно н и з к о я температура его тела и слабость. Последние остатки сил Стефана ушли на помощь спасателям, пока не вытягивали его из колодца. Его руки были покрыты кровоточащими ранами. Но больше всего Елену с т р е в о ж и л тот факт, что у него даже не хватило сил ее обнять. Когда Елена отпустила Стефана, чтобы как следует его осмотреть, ей сразу бросились в глаза его восковая бледность и темные круги под глазами. Стефан выглядел таким изможденным, что она не на шутку испугалась. Елена беспомощно посмотрела на остальных, м э т сочувственно морщился. «Нам лучше как можно скорее доставить его в больницу. Ему нужен доктор». «Нет». Слабый и хриплый голос донесся от обмякшей фигуры, которую Елена баюкала у себя на коленях. Она поняла, что Стефан отчаянно собирается силами. Почувствовала, как он поднимает голову. Взгляд его зеленых глаз сосредоточился на ее лице и выражал он непреклонную настойчивость. «Никаких докторов». Глаза Стефана буквально жгли ее. е о б е щ а н и е Елена!» Елена совсем растерялась. «Обещаю!» – прошептала она. А затем почувствовала, как державший Стефана поток чистой силы воли и целеустремленности резко ослабевает. Теряя сознание, Стефан снова обмяк у нее на руках.